На следующее утро, когда Нефер вышел из ворот и направился к полю, крыши и стены снова были запружены мужчинами и женщинами. Фараон старался не хромать. Благодаря бальзамам и мази, которые смешал Таита, и нанесла Ментака, его раны к вечеру запеклись. Крус стоял в том же положении, в каком Нефер оставил его накануне вечером, нос к хвосту. Войдя через ворота на поле, Нефер тихо запел. Крус не шелохнулся но плотно прижал уши и злобно ощерил зубы. Нефер медленно пошел вокруг него, напевая и тихо разговаривая с ним. И Круз заволновался и попробовал убежать, но был вынужден продолжать двигаться по кругу. Нефер схватил накинутую на шею жеребца веревку и осторожно завязал на ней узлы, так, чтобы их можно было одним движением развязать и сбросить веревку. Затем он спокойно перешел к левому боку Круса, где жеребец его не видел. Нефер гладил его спину и продолжал говорить, собираясь с духом. Затем одним легким движением подпрыгнул и сел на спину Крусу. Жеребец вздрогнул всем телом и замер от страха и оскорбления. Он хотел бежать, но его голову чем-то удерживало внизу. Нефер дернул за веревку, развязывая скользящие узлы, сначала тот, что удерживал заднюю ногу Круса, затем петлю вокруг его шеи. Веревка упала, и Крус поднял голову и выгнул шею, в следующий миг ничего не произошло. Затем жеребец понял, что свободен. Будто чайка, бросающая в полет, Крус, казалось, взмыл в воздух на четырех выпрямленных ногах, коснувшись носом передних копыт. Он опускался вниз и снова подпрыгивал, крутясь на месте. Бросаясь из стороны в сторону, Нефер держался на его спине, будто врос в нее. Крус начал брыкаться, злобно легая в воздух задними ногами. Во время этих неистовых скачков он перебежал с одного края поля на другой. Затем он высоко поднялся на свечку и упал на спину с глухим ударом, ясно донесшимся до зрителей на стенах, стараясь раздавить своего всадника между собой и землей. Минтаков вскрикнул, ожидая услышать треск ломающихся костей, но Нефер вскочил невредимый, приземлившись будто кот и присел рядом с жеребцом. Крус лежал на спине и бил ногами в воздухе. Только умная и воинственная лошадь может попытаться вот так убить человека. Хладнокровно заметил Таита. Потерпев поражение, Крус поднялся на передние ноги, но прежде чем он смог снова встать на все четыре копыта, Нефер прыгнул ему на спину. Жеребец замер под ним, дрожа и тряся головой, затем бросился в яростный галоп. Он пчался через поле огромными скачками прямо к изгороди. Нефер лежал, прижавшись к его шее, и сказал ему «Да, так быстро, как ты хочешь». Крус летел к высокой изгороди, не останавливаясь, и Нефер переместил свой вес, чтобы помочь ему. Они вместе поднялись на огромной волне силы и, перелетев точно над верхним брусом, приземлились, не потеряв равновесие. Нефер смеялся от радости и подгонял жеребца толчками бедер вперед. — Давай посмотрим, насколько ты хорош! — Крус помчался вверх по склону голых холмов, будто дикий сернобык, и исчез за горизонтом, направляясь в пустыню. Приветствие и гвалт на городских стенах замерли, и наступила глубокая тишина. «Нам следует послать кого-нибудь за ними!» — воскликнула Ментака в тишине. «Он может сбросить Нефера! Возможно, он лежит там, в пустыне, со сломанной спиной!» Таита покачал головой. «Сейчас это дело их двоих. Никто не должен вмешиваться!» Они ждали на стенах и крышах домов, а солнце тем временем достигло зенита и начало спускаться к горизонту, но никто не покидал своих мест. Они не могли пропустить кульминацию этого поединка, силы и выдержки человека и животного. «Они убили друг друга», — волновалась Ментака. «Это лошадь-чудовище! Если она поранила Нефера, я уничтожу ее!» — клялась она Нистова. Медленно, как капает мед... Прошел еще час, и по гребню стены пробежало движение. Люди, вскочив, смотрели на гребень холмов, и приглушенный шум голосов медленно перерос в возбужденный хор криков и смеха. На горизонте появилась жалкая пара. Жеребец шел, повесив голову, его шкура потемнела от пота и была покрыта высохшей на ней солью. Его чрезвычайная усталость сквозила в каждом его медленном шаге. На его спине устало согнулся нефер, И когда Крус пошел вниз по склону, все увидели, как сильно побито и покрыто синяками тело фараона. Крус достиг подножия холмов. Он слишком устал, чтобы снова перескочить через забор и покорно шел по пыльной дороге к городским воротам. Ментака закричала «Бакхер! Отлично! Великий!» Ее крик немедленно был подхвачен и полетел от человека к человеку, пока не отразился эхом от холмов над источником Осириса. «Бакхер! Бакхер!» Нефер выпрямился на спине жеребца и высоко поднял кулак в победоносном приветствии. Радостные крики удвоились. Под стенами он показал свою власть, заставив Круса сделать несколько поворотов сначала в одну, затем в другую сторону. Затем он остановил его, хлопнув рукой по холке, и поднял на дыбы. Его приказы были почти незаметны. Легкое нажатие колени или палец ноги, уперевшийся под переднее колено Круса, или малозаметный перенос веса, но лошадь отвечала покорно. — Я боялся, что он сломит дух жеребца, — сказал Таита Ментаки. — Но Крус из тех редких существ, что нуждаются в суровом обращении, а не в доброте. Нефер должен был установить свою власть. Егор-свидетель, я никогда не видел, чтобы это делалось так быстро и бесповоротно. Нефер въехал в городские ворота и помахал Ментаки. Затем поехал по длинной улице к Коновизям. Он привязал Круса и протянул ему кожаное ведро, чтобы напоить. Как только жеребец утолил жажду. Фараон горячей водой смыл с него пыль и засохший пот и отвел в конюшню, чтобы конь мог покататься в песке. Он наполнил его торбу раздробленным просом, подслащенным медом, и пока Крус жадно ел, вытер его, рассказывая, каким тот был храбрым, как они поскачут вместе по красной дороге, а Крус двигал ушами, слушая его. Когда солнце село, Нефер толстым слоем растерил на полу конюшни солому. Крус понюхал ее, набрал полный рот, пожевал, затем устал, опустился и растянулся на боку. Нефер лег на солому рядом и положил голову на шею крусу. Они заснули вместе. И ментака той ночью лежала одна. На следующий день Нефер познакомил Круса с дов. Лошади осторожно закружились друг перед другом, понюхали друг у друга рты и закружились вновь. Когда Круз сунулся носом под хвост дов, та притворилась оскорбленной и легнула его задними ногами, а затем кокетливо убежала. И Круз поскакал вслед за ней. Нефер позволил им пастись вместе остаток дня, а на следующее утро показал им колесницу, не великолепную, царскую, а более старую, обшарпанную. Он позволил им обнюхать дышло, гладко отполированное боками многих других лошадей. Когда обе лошади потеряли интерес к такому обычному предмету, Мерин увел Круса, а Нефер провел Дов через следующий этап. Поглаживая лаская лошадь, он осторожно поместил упряжь на ее плечи и закрепил ремни. Она сильно волновалась, но позволила ему надеть на себя эти непривычные узы. Он взобрался ей на спину и проехал два круга по полю. Когда он вернулся, Мерин уже приготовил дышло. Оно не было присоединено к колеснице, хотя имело кольцевое крепление на конце. Нефер нацепил на нее упряжь, и Дов нервно завращала глазами, почувствовав груз, повисший сбоку. Она повернула голову, чтобы осмотреть дышло. И как только удовлетворило свое любопытство, Нефер взял ее под усцы и повел вперед. Дов фыркала и раздражалась, поскольку дышла, следовала за ней, но Нефер успокоил ее. После того, как они сделали несколько кругов по полю, она больше не кидалась в стороны. Теперь предстоял решающий шаг. Нефер позаимствовал у Хилта спокойную старую кобылу и поставил ее в упряжке справа. Она стояла спокойно. Он запряг Дов слева. В спокойстве старой кобылы передалось Дов, и она стояла смирно. Нефер надел на них торбы и покормил раздробленной дурой. Когда кобыла насытилась и успокоилась, он обмотал задние ноги доф льняными полосами, чтобы она не навредила себе, если бы, почувствовав позади полный вес колесницы, начала легаться. Ему не стоило волноваться. Он взял доф под и повел вперед, и она легко пошла рядом со старой кобылой. Нефер коснулся ее плеча, и она, точно опытная тягловая лошадь, наклонилась в упряжи и приняла свою долю тяжести. Нефер бросился бежать, и Дов побежала рысью рядом с ним. Он вскочил в колесницу, взял поводья и провел упряжку через ряд поворотов. Каждый следующий был круче предыдущего, и хотя Дов прежде никогда не чувствовала поводьев, она преданно подражала своей партнерше справа. К концу первого дня она узнавала команды и немедленно выполняла их, не дожидаясь, пока старая кобыла покажет ей, что делать. В течение следующих пяти дней он управлял этими двумя кобылами, и Дов быстро училась. Пришло время провести крусы через то же самое. Прошло три дня, прежде чем он прекратил убегать, едва почувствуя тяжесть дышла. Нефер почти разочаровался в нем, но Таита настоял на продолжении занятий. — Дай ему сейчас свое терпение, и после он вознаградит тебя тысячу раз, — советовал он. — У него есть ум и сердце. Ты никогда не найдешь ему замену. В конце концов Круз покорился жерди скользившей вслед за ним и к его тревоге, повторявшей каждое его движение. Нефер наконец смог поставить его в упряжку сдов. Она повернула голову и коснулась носом его шеи, будто мать беспокойного ребенка. Крус успокоился и съел свою порцию дуры. Когда Нефер повел их вперед, жеребец попробовал поворачивать в стороны и легаться, но Нефер крепко шлепнул его поляшки. Он выправился и пошел рядом с здов, но не хотел тянуть. Еще как и принял положенную ему по справедливости долю тяги. Это ощущение, должно быть, понравилось ему, потому что вскоре он тянул с охотой. Единственная трудность состояла в том, чтобы заставить его остановиться. Мерин распахнул ворота загона и вскочил на колесницу, когда она проезжала мимо. Они выехали на торговую дорогу и в облаке красной пыли помчались в холмы. Той же дорогой они в течение следующих месяцев каждый день отправлялись на рассвете. Каждый вечер, когда они возвращались в Галалу, лошади бежали быстрее и правильнее, плечом к плечу, будто единое животное о двух головах и восьми ногах. Два молодых воина на площадке колесницы становились все более крепкими и более выносливыми и загорели до черноты под солнцем пустыни. Ментаку узнала, как надлежит себя чувствовать. Вдове.